Вместе. Черный принц сидел в боковом отсеке пещеры один, не считая развалившегося рядом медведя, и вид у него был усталый. Однако при виде сожрука лицо его оживилось. Корнелия Функе — чернильная кровь. Сердце немо после поединка с читающей тени было настолько глухо, что он едва мог что-то чувствовать. Но на душе потеплело, когда он увидел, как сестры обнимаются и, кажется, не собираются отпускать друг друга ни на секунду. Столько слез, на сей раз слез радости. Они также пробивались сквозь глухоту, как и облегчение от вида сожирука, от его живого взгляда и искрящихся пальцев. Он ведь почти поверил, что друга уже не спасти. Как только Нием мог решить, что огонь бросит в беде огненного танцора? То, что Аеша и ее сестра знали дом, в котором они нашли пристанище, наполняло его сердце и голову тысячей вопросов. Но сперва следовало рассказать другую историю. Нием предоставил Лилии шанс сообщить, что произошло в осином гнезде, читающей тени. В конце концов, без нее он бы уже никогда не смог покинуть то жуткое место. Когда она рассказывала, как швырнула в волосы Раби семена чертополоха, в ее голосе слышался пережитый ужас. Лилия была достаточно умна, чтобы знать. Она так легко победила старуху, лишь потому, что Раби давно уже стала жертвой своей собственной темноты. Нем не мог бы сказать, как они смогли вернуться назад в Грюнико. Они были так измождены, что стражники у городских ворот лишь жалостливо дали им отмашку войти». А в крутых улочках города он и Лилия по очереди поддерживали Аешу, пока, наконец, не добрались до дома. До дома деда Аеши. Когда они остановились перед входом, Аеша посмотрела на Ниема так, будто он явился из прошлого. Но из чего прошлого? Из ее или из его? Жил-был однажды мальчик по имени Эбо. Какой же загадочной была ткань мира! Чем старше он становился, тем меньше понимал ее узор, хотя различал его все чаще. «Как звали твоего деда?» — спросил он Аешу, когда она дотронулась до ящерицы из цветных камешков, будто приветствуя своего деда. «Эба», — произнося его имя, она улыбнулась сквозь усталость. Анием стоял и думал, что ему снова наступило восемь лет. «Почему всех героев в твоих сказках всегда зовут Эба?» — спросила однажды у матери его сестра. «Потому что так звали моего лучшего друга, когда я была не старше тебя», — ответила она. «Я сочинила про него много историй. Ему пришлось однажды уйти, потому что родители у него были такие бедные, что не могли его прокормить. Но я нахожу его между слов, когда скучаю по нему, и надеюсь, что он делает то же самое. Истории, душа моя» как наши шатры, дом, который можно носить с собой. Аеша легла спать в комнате с птичками. В последние недели она наверняка жалела, что не умела летать. Ее сестра сидела при ней, а Ниема так и подмывала подойти к колодцу и долго смотреть в воду, надеясь увидеть на дне лицо, которое принадлежало лучшему другу его матери. Но вместо этого он пустился на поиски своего собственного лучшего друга. Ноги едва несли его — а сердце все еще помнило то отчаяние, которое пробуждало в нем читающие тени. Но огонь, который годы назад так многое у него отнял, утешил его своим теплом и светом, когда он устроился рядом с Сожируком. «Завтра», — сказал Сожирук, когда они вместе смотрели на потолок, выкрашенный когда-то дедом Аеши в синий цвет летнего неба. «Завтра я добуду эту книгу, даже если мне придется выкрасть ее у дюжины орфеев». «Нет, ты этого не сделаешь», — ответил Нием. «Это я ее украду. А теперь давай спать». Он все еще не поведался же руку слова Рабии, не смог себя заставить. Но когда он закрыл глаза в надежде хотя бы во сне встретить Мортимора и всех остальных, там его подстерегало читающая тени. Нием снова почувствовал нестерпимый приступ застарелой боли. Сожрук мирно спал рядом, когда Ниам очнулся, боясь снова закрыть глаза. Он хотел встать и тихонько выйти во двор, чтобы не будить других, как вдруг услышал сверху песню, которая в осином гнезде Рабии привела его к Аеше. Ее голос звучал так чисто, несмотря на страх и боль, которые пришлось вынести. Мелодия, которую она пела, исходила из того места, где всего этого не было — Огонь покрывал одежду сожрука искрами, словно чувствуя, что еще не все серое изгнано, и не ему почудилось, что он снова слышит над собой гудение о срабии. Но голос Аеши их, в конце концов, прогнал».